В квартире на Кибальчича Бруно отсидел в восемь часов в позе эмбриона. Только в этом положении он смог поместиться в огромный старый чемодан с металлическими уголками, который поляк со всей бригадой по дороге освободили от части шмоток и книг, сломали замки и обтянули веревкой. В квартиру чемодан затащили одним из первых и потом втихаря запихнули под кровать, чтобы не маячил перед глазами хозяина. В восемь часов промелькнули быстро. как 8 лет в исправительной колонии, но, ну, возможно, чуть-чуть быстрее. Бронна дышал в одну ноздрю, ощущал свои затёкшие конечности. Очень скоро он, правда, перестал их ощущать и ждал. Ждал, когда перенесут все вещи, когда хозяин исходят в свою новую квартиру в Доли поперёк, погремит чем-то на кухне, поругается по телефону сперва со строителями, потом с бывшей женой. ждал, когда он посмотрит телевизор, подремлет, кряхтя и причмокивая на кровати, под которой лежал чемодан, и только потом, разбуженный каким-то срочным телефонным звонком, быстро соберётся и наконец покинет квартиру, громко хлопнув дверью. Только тогда Бруно принялся толкать крышку, и когда образовалась щель, просунул в неё клинок ножа и перерезал верёвку. чемодан приоткрылся, но не полностью, потому что мешала кровать. Со стонами и проклятиями, обдираясь о жёсткие края, он выполз из тесного фибрового утробы, словно из материнского чрева появился на белый свет. Как и положено недавнему эмбриону, он долго не мог подняться на ноги и какое-то время провёл стоя на карачках. Потом пошёл. Сперва на полусогнутых, потом разошёлся. Он не знал, как надолго отлучился хозяин, поэтому сразу позвонил поляку. Сразу, как только нашёл спрятанную в баре жестяную коробку из-под печенью, набитую долларами. "Мы недалеко, мы его постём, мы мигом", сказал поляк. Через 10 минут они были на месте. Ещё минут 5 Бруно возился с замком, прежде чем догадаться повернуть маленький рычажок сбоку от ручки. И 10 минут на сбор всего, что имеет мало-мальски приличную ценность. Уходили через домовую лестницу. Во дворе их ждал огромный Nissan Patrol с фальшивыми номерами. В этот раз они вынесли барахла на 20.000 долларов по расценкам барыг. Золотых пабрикушек на такую же примерно сумму, шкатулку с золотом Бруно до прихода товарища отыскать не успел Увы. и денег в твердой валюте общим счетом 56 тысяч, не считая тех нескольких сотен купюр, которые Бруно засунул в свои носки. Оглушительный успех отмечали тем же вечером в той же шашлычной на Ярославском. Бруно удостоился всяческих похвал, которые он принимал с небрежностью настоящей звезды и был торжественно зачислен в бригаду. Один только крае уха кисло улыбался, не в силах видно простить карлику жесткий отмолот, который тот ему устроил на причистенке. Потом были другие квартиры в Сокольниках, Мневниках, на Экиманке и Таганке, где Бруно приходилось не только лежать в позе эмбриона, но и учиться отключать сигнализацию, отбиваться от хозяйских эрдельтерьеров. Разбираться в живописи одножды наждание нарвались на одного коллекционера и два иных погорелись его картинами. Мочиться в баночку в положении лёжа и сдерживать дикий внезапный чих массированием переносицы. Бруно перебрался жить на квартиру к Колейме и Валику. Это были самые здоровые парни в бригаде. С ними прославленный человек-ядро и чемпион по армрестлингу быстро нашёл общий язык. Он приоделся, посвежел и даже немного раздался шире, чем обеспокоил поляка, который боялся, что Бруно потеряет свою компактность. В общем и целом всё шло лучше некуда. И вот однажды поляк с бригады отмечал в шашлычной очередное успешное новоселье, когда их кабину посетил тощий субъект с жёлтым, как сам гепатит, лицом и повадками законченного аристократа. При его появлении все почтительно встали, даже Бруно пришлось оторвать задницу от стула, потому что поляк шепнул ему: "Это сам Филин, он в законе, он тут всех за жабры держит". Филин присел за стол, отказался от пива, задал поляку несколько вопросов, касающихся его работы, посипетал, что какой-то то ли пилот, то ли самолёт грозит упасть на город, и это как бы плохо. А вот если бы в кабину посадить чирика малого, то было бы в самый раз. Муть какая-то. И ушел. Да Бруно, если честно, и не слушал особо. Его просто сразил наповал яркий шелковый платок над тощей филиновой шеей. Раньше он видел эту деталь туалета только в старых фильмах. После ужина поляк сказал ему, что филин хочет убрать одного человека по кличке «Летчик». который, как выяснилось, работает осведомителем у ФСБ. И что? спросил Бруно Пачоевне, ладно. Ему нужен киллер, который может спрятаться под автомобильным сиденьем, сказал Поляк. Поэтому он и приходил к нам. Он хотел посмотреть на тебя, Бруно.